Позже, уже на другом шоу. Ведущий: Агдан Сан, твой вес не соответствует общепринятым стандартам. Ты будешь что-то с этим делать? Юнми. Да, Пурагурами сан. Я знаю, что мой лишний вес печалит моих поклонников. Но тому есть причина. Дело в том, что по заключению врачей мой организм сейчас бурно растет и ему требуется усиленное питание. Поэтому, по рекомендации врачей, я сильно не ограничиваю себя в еде. Если я займусь самоограничением, то нанесу вред своему здоровью». Ведущий. «Оу, ты растешь? Разве в твоем возрасте это еще возможно?» Юнми. «В медицине известны случаи внезапного бурного роста у подростков Пурагурами-сан. Редко, но они бывают. У меня как раз такой случай». Врачи мне сказали, что такое состояние организма длится обычно не больше года. Через год я смогу начать соответствовать стандартам отрасли. Поэтому прошу моих поклонников не переживать, а набраться терпения. Через год вы увидите, что выйдет». Ведущий, улыбаясь. «Значит, можно рассчитывать, что ты станешь еще красивей?» Юнми, вежливо улыбаясь в ответ. «Будем на это надеяться». Ведущая радостно. Вау! Будем все на это надеяться! Юнми с поклоном. Спасибо Пурагурами, Сан. Соведущий, присоединяясь к разговору. Если Агдан Сан станет еще красивей, тогда она точно завоюет первое место в японских музыкальных чартах. Агдан Сан, это ведь твоя мечта, да? Юнми, неожиданно сделав паузу перед ответом и подумав: Нет, я об этом не мечтаю. Ведущий с удивлением. Вау, ты не мечтаешь об этом? Юнми, нет. Ведущий, но ну почему? Я думал, что это твоя мечта. Юнми, я не мечтаю об этом, потому что знаю, что это будет. Вся студия дружно. Вау. Ведущий, как будет? Юнми, просто будет. Ведущий, вот это да. Ты знаешь, что это непременно случится? Юнми, да. Ведущий «И когда?» Юнми «Достаточно скоро, Пурагурами-сан?» Ведущий «Какое смелое заявление! И откуда об этом ты знаешь?» Юнми «Внутренняя уверенность, Пурагурами-сан?» Ведущий в изумлении, крутя головой «Ничего себе! Сколько интересного я узнаю о тебе! Тогда какая она, твоя мечта? У тебя есть мечта, Гдан-сан?» Юнми, ненадолго задумавшись, кивает. «Да, у меня есть мечта». Ведущий. «Она тоже скоро осуществится?» Юнми. «К сожалению, она неосуществима». Ведущий, делая грустное лицо. «Оу, почему так?» Юнми. «Потому что смерть непреодолима. Я бы хотела поговорить со своим отцом. Мне его не хватает». Ведущий, как и вся студия, понимающе. «Оу». Юнми, подумав, «Простите, что я это сказала. Ведущий, Агдан-сан, скажи, пожалуйста, кто из японских исполнителей тебе больше нравится?» Юнми после некоторого замешательства, «Э -э... К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос, пурагурами Как я уже говорила, мне не удалось познакомиться с Японией. Я рассчитывала, что приеду, и мне это удастся». Но, к сожалению, у меня очень плотный график, и пока это не получилось. Ведущий удивленно. «Но ты же говорила, что давно мечтала побывать в Японии». «Юнми». Эээ, ну да». Ведущий. «И ты ничего не узнала о стране, в которой хотела побывать?» «Юнми». «Я готовилась, я изучала японский». Ведущий. «Агдан-сан, ты отлично говоришь на японском языке. Где ты его изучала?» «Юнми». прогурами сан я изучала его самостоятельно, по самоучителю. Ведущий изумленно. Оу, ты добилась великолепного результата, Агдан-сан. Юнми скромно, с наклоном головы. Спасибо, Пурагурами-сан. Ведущий возвращается к своему вопросу. Но, наверное, ты пользовалась не только одним самоучителем. Наверняка ты смотрела видео, чтобы слышать живую речь. Неужели ты ничего не смотрела из японской эстрады? «Ведь ты же работаешь в музыкальной индустрии. У тебя не возникло профессионального интереса?» Юнми вяло. «Я была сосредоточена на грамматике, Пурагурами-сан. Нельзя мешать все в одну кучу. Если бы я взялась оценивать выступления японских артистов, то это отвлекло бы меня от главного». Ведущий. «Оу! Изучение японского языка было для тебя самым главным?» Юнми. «В тот момент – да». Каждый момент жизни есть самое главное, на чем следует сосредоточиться. Теперь я сосредоточена на музыке и хочу узнать о японской эстраде как можно больше. Ведущий, одобрительно качая головой. Какая, оказывается, ты целеустремленная? Юнми скромно. Благодарю, Пурагурами-сан. Ведущий. То есть, кто такая Амура-сан, ты и вправду не знаешь? Юнми. Я обязательно узнаю Пурагурами-сан. Как-то уже говорила, что Япония мне представляется сказочной страной, где за каждым поворотом ждут чудеса и открытия. Ведущая добрительно кивая. Хорошо. Думаю, нужно пригласить тебя в наше шоу еще раз, чтобы ты рассказала нам об этих сделанных тобою открытиях и найденных чудесах. Придешь? Юнми улыбаясь. «Спасибо за предложение, Пурагурами-сан. Обязательно приду». Ведущий. «Отлично! Тогда, Агдан-сан, раз ты ничего не знаешь про японских артистов, может, ты тогда расскажешь нам что-то о своих корейских санбэ? Например, какая корейская группа тебе нравится? Кроме группы Корона, конечно». Ведущий смеется. Юнми, подумав, пока в студии раздаются смешки. «Мне нравится группа Кара». Ведущий. Кара? Не слышал. А почему она тебе нравится? Юнми. Я вижу в них большой потенциал. Ведущий. В чем он заключается? Что ты видишь? Юнми. У них отличные внешние и хорошие вокальные данные, для того, чтобы побороться за топовые места в международных чартах. Конечно, при соответствующем репертуаре. Ведущий. Вау! Надо срочно посмотреть, что это за группа Кара. Она ведь не из твоего агентства, Агдан Сан, да? Юнми, не из моего. Ведущий, и ты никого из них не знаешь? Юнми, не знаю. Ведущий, еще больше причин, чтобы посмотреть выступление этой группы. Жаль, что ты не знакома с Джей Поп. Хотя отдавать прогнозы – дело неблагодарное, но было бы интересно узнать, кто, на твой взгляд, из бойц-групп в Корее тоже может претендовать на мировую известность. Юнми. «Хорошо, что вы мне напомнили, Пурагурами-сан, что давать прогнозы – дело неблагодарное. Пожалуй, я оставлю вас без ответа. Вдруг кому-то мои слова покажутся обидными». Ведущий. «Жаль, что я сболтнул лишнего, и мы не услышим предсказания от сан «Тогда давай обсудим того, кто уже добился успеха и кого ты хорошо знаешь. Например, Лихирин – очень красивая девушка и знаменитая скрипачка». Ведь это же ты написала музыку, которую она исполняла. Может быть, у вас были какие-то интересные моменты в процессе совместной работы, о которых ты можешь нам рассказать? Пауза. Юнми молча смотрит на ведущего. Ведущий озадачена. Агдан Сан? Юнми с вежливой маской на лице. Я не хочу говорить на эту тему, Пурагурами Сан. Давайте поговорим о чем-то другом. Ведущий удивленно. Почему? Лихерин Сан, ее известная композиция Шторм. Агдан Сан, ведь это ты автор этого произведения. Почему ты не хочешь говорить на эту тему? Юнми также вежливо. Потому что мне просто нечего сказать вам по Рагурами Сан. Ведущий. «Оу, даже так? Позволю себе быть настойчивым и задать вопрос еще раз. Что-то случилось? Ты и Лихерин Сан, вы поссорились? Юнми. Не то, чтобы поссорились. Хорошо, Пурагурами-сан, я попробую объяснить ситуацию. Понимаете, Херин-сан выбрала замужество вместо музыки. Для меня музыка занимает главное место в жизни. Я не понимаю, как можно было сделать такой выбор. Каждый раз, когда я думаю об этом, то я испытываю чувство глубокого разочарования. Поэтому я не хочу говорить о лихеринсан. Это вызывает у меня негативные эмоции. Ведущий. теперь понятно но ну, агдан у тебя ведь тоже есть жених значит он не занимает главного места в твоей жизни юнми озадаченно похлопав глазами никогда не думала кто главнее в моей жизни дживон или музыка они просто есть это и есть жизнь ведущий оу замечательный ответ когда жизнь состоит из музыки и любви это вау это крутая жизнь «Значит, ты не перестанешь заниматься музыкой?» Юнми удивленно. «Я никогда не перестану заниматься музыкой!» Ведущий довольно. «О, это отличная новость!» «Скажи, а почему тогда у Херин Сан не может быть одновременно в жизни музыки и любви, как у тебя?» Юнми, крепко задумавшись перед ответом, секунды на три. «Не знаю, думаю, может». Ведущий, довольный, что он так лихо крутит разговор. Тогда мы можем ожидать, что вы померитесь, раз вы так похожи. Юнми недовольна. Не знаю, Пурагурами-сан, не стану обещать. Вы привели серьезный довод. Не скрою, я озадачена. Мне нужно над этим подумать. Ведущий очень довольный. Отлично, Агдан-сан. Ты серьезная девушка. А вопросы отношений между людьми – это важные вопросы, спешка в которых нежелательно. Будем надеяться, что все будет хорошо. И мы увидим тебя и Лихерин-сан снова вместе на сцене. Перейдем к следующему вопросу. «Агдан-сан, тебе нравятся японские парни?» Юнми с легким недовольством. «Я их видела только издали. Для того, чтобы сформировать мнение, нужно увидеть их вблизи. Ничего не могу ответить на ваш вопрос, пуракурами Ведущий смеясь. «Понятно. Будем надеяться, что у тебя все же найдется свободное время». И ты сможешь сформировать мнение о японских парнях. Юнми дипломатично. Будем надеяться. Ведущий, расскажи тогда, откуда у тебя такая удивительная Неко? Сноска. Неко. Кошка с японского. Примечание автора. Конец сноски. Позже. После шоу. Топа вместе с девчонками после съемок по коридору в раздевалку переодеваться. Улучив момент, недовольно шиплю на подвернувшегося менеджера Кима. «Господин Ким, какого черта ведущий задавал вопросы не по сценарию? В чем дело?» «Я разберусь», – обещает мне тот. «Разберется он. Поздно уже разбираться. Если не хотите, чтобы они это выгрузили в эфир, идите и заявляйте протест прямо сейчас», – требую я. Идущие рядом коронки молча смотрят на происходящее, не вмешиваются. Это нужно обсуждать с руководством телеканала, отвечает мне Ким. Ну так обсуждайте, говорю я, в чем проблема? Это же ваша работа. Для этого мне нужно получить разрешение от господина Санхёна, говорит он. Как-то не понравилась мне его фраза. Почему это вдруг стало сложно? Остановившись и развернувшись к Киму, спрашиваю я. С президентом что-то случилось? Господин Санхён сейчас в больнице. Пряча глаза, сообщает Ким. Он проходит обследование, и врачи не рекомендовали его беспокоить. Что это за обследование такое, при котором человек не может дать указания? Удивляюсь я, и также вслух додумываю возможную причину возникновения такой ситуации. Если он в сознании. С вопросом смотрю на менеджера. Господин президент сейчас находится в больнице, где проходит обследование. Смотря на меня, повторяется тот. и врачи рекомендовали его не беспокоить, пока обследование не завершится. Я действую согласно рекомендациям врачей». М да? Странно». «Ну и кто тогда должен решить вопрос с руководством канала?» – спрашиваю я. «Или вы хотите, чтобы отснятое попало в эфир?» «На мой взгляд, ничего выходящего за рамки формата передачи сказано не было», – скучным голосом бюрократа произносит Ким. «Ведущий отклонился от сценария!» – возмутившись, напоминаю я. «Вы должны были остановить съемку. Почему я должна была на ходу придумывать, что говорить о А О ней не было в сценарии!» «Нормально», – ответила, – сообщает Никим, – «душевно». С подозрением смотрю на Кима. «Прикалывается он, что ли?» «Похоже, он выпрашивает, чтобы его послали».